Они будут обсуждать это годами, — прохрипел он. Вот уж действительно неожиданный поворот. Жаль, что так быстро закончилось. — Ах да! И я же вам должен... Э, сколько там? Фред и Джордж перелезли через кресло и уже стояли перед Люда Бегманом с радостными улыбками и протянутыми руками.